Глава 14. «Эй, бесфамильный, подъем!» Игорь долго не мог понять, кого это зовут. Он вроде бы в крошечной полтора на метр камере был один но вдруг вспомнил, что отказался называть свои имя и фамилию, когда его арестовывали. Так и записали его бесфамильным. Чинуша, составлявший протокол, соригинальничал, и даже имя ему дал – Иван. Так и числился он, наверное, здесь, как Иван Бесфамильный. Подъем! Чей-то жесткий ботинок чувствительно потыкал его в ноющий бок. Наверняка ребро треснуло после горячего приема в общей камере. Чего припух? С вещами на выход! Стиснув зубы, чтобы не застонать, князев поднялся с ледяного пола, покрытого пленкой воды. Пока он был без сознания, одежда отсырела и теперь стояла колом. Вещей никаких у него с собой не было. Все, что только можно было, отобрали еще в самом начале. Одним глазом второй заплыл и не хотел открываться, хотя Игорь изо всех сил надеялся, что не навсегда. Он увидел плотного рыжеватого мужичка в обрыдшей уже черной форме с какими-то серебристыми эмблемками на воротнике. Он напряг зрение и понял, что они обозначают череп и кости. «Че, любуешься?» Вполне добродушно спросил надзиратель, заметив его взгляд. «Хочешь такие же? Так поступай к нам на службу. На кусок хлеба с целлюлитом всегда будешь иметь». «Куда только девалась вчерашняя злоба». «Ладно», — не дождавшись ответа, рыжий поскучнел. «Топай вперед». «Куда меня?» — спросил Игорь невнятно, едва двигая распухшими губами. «О, ожил!» — обрадовался надзиратель. «Расстреливать тебя веду. Пулю в затылок и свиньям на корм». Ха -ха. В расстрел Игорь не верил. Да и вообще, стали бы тратить дорогой патрон на такого бродягу, как он. Удавку на шею или ножом по горлу, пока в отключке валялся. И поминай, как звали Игоря Князева, старшину сил самообороны Первомайской республики. Даже из камеры не нужно было бы выводить но и в хорошее после всего с ним случившегося почему-то тоже не верилось. В целом, Игорь теперь в будущее смотрел с пессимизмом. Поэтому сказать, что он удивился, когда его привели в светлое помещение, где на столе были разложены отнятые у него при обыске вещи, значило не сказать ничего. Противогаз, одна штука, таким же бесцветным, как и он сам голосом, Зачитывал по списку бледный белобрысый офицер с мало что говорящими Игорю, не разбирающемуся в местных знаках различия, серебристыми ромбиками на плечах черной формы. Светильник портативный в виде пробирки, заполненный люминесцентным веществом, одна штука. Его подчиненный откладывал в сторону названную вещь и вычеркивал ее из своего списка. По ночам они, зверюги, днем играют с ним в цивилизованных людей. Бюрократы-оборотни. Пистолет, пулемет, системы, бизон. Офицер покончил, наконец, с барахлом и перешел к изъятому у князева оружию. действующий. Одна штука. Сломанный? Со спиленным бойком, педантично уточнил офицер. Поверх вороха вещей лег автомат с пустым магазином. Колющее-режущее оружие длиной 1 метр 20 сантиметров. К Бизону добавилась шпага. Магазины к автомату Калашникова пустые, 4 штуки. А патроны не выдержал Игорь. А граната? Фальшивые патроны изъяты и приобщены к делу, сообщил ему монотонным голосом Белесы, глядя рыбьим взглядом поверх головы. Граната при обыске не изымалась. Он еще раз глянул в список, пробежал по нему сверху вниз глазами, будто не доверяя сам себе, и положил перед князевым. «Все ваши вещи на месте? Распишитесь. Много чести вам!» Игорь поставил жирный косой крест и, послюняв в грязный палец, старательно оттиснул его отпечаток поверх подписи. «Я неграмотный», — нахально заявил он, глядя в мертвые бесцветные глазки черного. «Ничего, сойдет и так». Бесцветный убрал подписанный протокол в черную папку с такой же эмблемой в виде черепа и костей на обложке. «Даже лучше подписи». Он впервые позволил себе намек на улыбку. Чуть вздернул вверх уголки узкого, похожего на порез рта. «Можете быть свободны». «Позвольте вопрос». Игорь уже успел нацепить, навесить и распихать по карманам свое добро. «А почему вы меня выпускаете? Что, патроны оказались настоящими?» «Нет», — последовал ответ, но некое лицо взяло на себя возмещение материального ущерба пострадавшим сторонам и выплатило за ваше освобождение залог в установленной законом сумме. «Условно тебя отпускаем», — буркнул рыжий конвоир, подталкивая Игоря к дверям. «На бедокуришь чего, вкатим по полной. Топай отсюда, пока не передумали. И будь панькой. Добавил он на прощание. Интересно, думал старшина, проходя мимо посторонившегося часового у двери. Кто это так расщедрился? Я тут никого не знаю. Может, это Инга из своих сбережений? Нет, не Инга. Снаружи его встретил Сахарно, улыбаясь и ласково поблескивая очками, Михаил Сергеевич. Чуть объятия не распростер навстречу князеву. «Доброе утро, молодой человек!» Старик прямо лучился. «Доброе оно, конечно, по сравнению с вашим вечером и ночкой. Искренне рад, что сумел вам помочь избежать трудной участи тюремного петуха». «Чего это вы так раздобрились?» Прямо в лоб, не тратя времени на околичности, спросил Игорь. «Я не просил меня отсюда вытаскивать». Нос покачал головой Ланиста. «Я, считайте, прочел ваши сокровенные желания» и решил использовать их во благо своего предприятия. Я помогаю вам решить ваши временные трудности, трачу для вашего освобождения некоторые средства и смею надеяться, что вы, как честный и воспитанный молодой человек, эти средства отработаете. Я не собираюсь. Послушайте, если бы не я погибнуть бы вам в куда более зрелищном, но совершенно бесплатном поединке. Имейте совесть. «Какая у меня совесть!» — ухмыльнулся Игорь. Разбитые губы надулись, просочилась кровь. «Я фальшивомонетчик, патронами палеными плачу. формазон. «Молодой человек!» — сморщился, словно на зуб ему попал гнилой орех. «Вам так не идет блатная лексика? Честный вы, честный! Я же не первый год живу на свете и в людях разбираться научился!» «Ну так я вам докажу, что нечестный!» Игорь направился к выходу из переулка, но дорогу ему тут же заступили двое вооруженных людей, выросших словно из-под земли. «Невежливо это, молодой человек!» — голос Михаила Сергеевича стал укоризненным. «Прерывать разговор на полусловие. К тому же с человеком старше себя». Князев оглянулся и увидел на пороге участка нескольких черных. Давешний рыжий знакомец, зажав под локтем дубинку, чистил ногти, словно происходящее совсем его не казалось. Меня уже освободили, сказал князев. Условно, юноша, условно, все условно. Он улыбнулся. Все относительно. Пока мой залог у них, вы свободны. А реши к примеру, вернуть себе залог, тогда и вас придется вернуть на ваше исконное место в камеру. А я не боюсь, упрямо зыркнул на лаонисту старшина. Дождался бы суда, приговорили бы там к чему-нибудь. Не к расстрелу же. Не к расстрелу, подтвердил Михаил Сергеевич. Понимаете ли, он доверительно приблизился к старшине и встал рядом. Даже запах одеколона доносился сквозь уличную вонь. Наш любимый черкизон весьма ограничен в жизненном пространстве. Рост вширь давно остановился. Кровля при этом ослабляется и возможны обвалы. И случаются, кстати поэтому остается только вверх и вниз. Но и тут есть предел. Лезть до бесконечности вверх нельзя. Там поверхность со всеми ее прелестями. А вниз нижние ярусы постоянно подтапливаются грунтовыми водами. Если не откачивать воду, то уровень ее будет вот здесь. Желтый ногот черкнул по стене дома на уровне Игорева плеча. «А может, и еще выше». Старик подождал, ожидая реакции, но Игорь молчал. «Поэтому кто-то должен приводить в движение помпы», вздохнув, продолжил Ланисто, не дождавшись ответа. «Иных источников энергии, чем мускульная сила, нам после катастрофы, увы, не осталось. Маломощные электромоторы с задачей не справляются, топлива для дизелей нет, энергия ветра, воды и пара недоступны, атомная тем более». Животные, что отлавливаются на поверхности, для работы непригодны. Остаются люди, самая неприхотливая скотинка на свете. Увы, добровольно никто на эту работу не пойдет, ни за какие деньги. Вы бы согласились день-деньской крутить огромное колесо, приводящее в движение водяной насос. А если бы, положим, вы бы устали и бросили это колесо, то вас бы тогда кнутом. Карьера сомнительная. Князев не проронил ни слова. Поэтому колеса крутят осужденные. Работа эта очень нездоровая, тяжелая, в спертом воздухе, в сырости. Год работы на водокачке равносилен смертному приговору. Полгода оставляют след на всю жизнь. Ревматизм, астма, туберкулез. К тому же вода в нижних уровнях радиоактивна. Вот, собственно, к чему вас приговорили бы за ваш незначительный проступок. «А сколько мне светило?» – не выдержал Игорь. «Пять лет!» – последовал невозмутимый ответ.